Глава пятая. Начало недели пролетело незаметно. У меня за эти дни успел выработаться вполне нормальный распорядок. Вставал часов в 8:00 утра, затем следовал лёгкий перекус и пробежка до спортивной площадки. Там упражнения и ещё раз упражнения. Снова пробежка теперь уже домой, душ и завтрак. Затем я устраивался за столом и читал книги или занимался тем, Что освежал знания по школьной программе. Многое приходилось перечитывать и заново понимать, но в принципе, в моей памяти почти всё необходимое для сдачи экзаменов уже присутствовало. Днём я ложился на часик поспать, а потом занимался работой по дому: делал уборку, ходил в магазин за продуктами, пытался готовить еду на ужин. Первые дни тётя очень удивлялась произошедшим во мне переменам. Сами никогда не помогал по дому и даже не пытался готовить еду. Но вслух она ничего не говорила. С каждым днём приходило домой всё мрачнее и мрачнее. Я так понял, у неё были большие проблемы на работе, и, судя по всему, из-за меня. Но она не спешила ими со мной делиться. А я старался не лезть и лишний раз не попадаться ей под горячую руку. Работала тётя на государственном предприятии, занималась там какой-то бумажной работой. Всеми особо не интересовался. Как маг, тётя была единичкой и никаких перспектив не имела, что, в общем-то, ещё сильнее осложняло наши и без того сложные отношения. Если она потеряет работу из-за газетной статьи, то найти новую будет весьма непросто. Всё изменилось в четверг вечером, когда мы ужинали, раздался звонок в дверь. Я пошёл открывать. За дверью на узкой лестничной клетке собралась толпа. Оттеснив меня с дороги, гости уверенно прошли в квартиру. Услышав шум, в прихожую выскочила тётя Линьси. "Проходите, проходите", шокированно произнесла она, увидев, кто к нам пришёл, и проводила их в гостиную. Сразу было видно, что нас посетили какие-то важные люди. Неприятно заныло в животе. Я предчувствовал грядущие проблемы. Из опыта своей прежней жизни я знал, что если на тебя обратили внимание сильные мира сего, то добром это вряд ли закончится. Позвольте представиться, с вежливой улыбкой произнёс невысокий сорокалетний мужчина. Он был слегка полноват, первый человек с лишним весом, которого я видел в этом городе. На голове были залысины, а улыбка выглядела чересчур слащавой. В общем, он мне с первого взгляда не понравился. «Я — мэр этого города Олег Сибуорс». «Я вас узнала», — почтительно ответила тетя и слегка поклонилась. В ее голосе слышалось подобострастие перед старшим по социальному статусу. «Это мой помощник по департаменту магии маг пятого уровня Ромуал Таиро Орс». Из-за плеча мэра вышел пожилой крепкий мужчина и изобразил легкий поклон. Он, в отличие от одетого в официальный костюм мэра, выглядел очень просто — широкие штаны и лёгкая рубашка. На нём даже не было куртки, хотя они только что пришли с морозной зимней улицы. Очень приятно. Мак улыбнулся тёте, полностью проигнорировав меня. А вы прекрасно выглядите, учтиво проговорил он, оценивающе рассматривая тётю в линзе. В ответ она слегка покраснела и скромно отвела взгляд. А с нами также журналисты ежедневного издания Мэр Вунул на двух ничем не примечательных мужчин, жмущихся у входа. Он внимательно оглядел нашу гостиную. С лица его не сходила приветливая улыбка, но я заметил, как он слегка поморщился. Было видно, что мэру здесь не нравится, и он хочет поскорее покончить с делами. Достав из портфеля тонкую кожаную папку, мэр Вунул из неё пару листов и протянул их Линси. Тётя пыталась их взять, но мэр удержал бумаги. Пока один из журналистов фотографировал этот момент, на наше княжество начал мэр свою речь, приняв горделивую позу. Помнит и заботится о детях воинов, которые сложили головы, защищая нас всех. И хотя это против правил, мы решили не ждать совершеннолетия Сэмюселя и вручить ему то, что полагается. Он говорил, обращаясь к журналистам, продолжая игнорировать меня. Город передаёт ему особняк в замену утраченного вашей семьёй. Также мы переводим Сэмюселя на обучение в Дворянскую школу. Помни, это большая честь. Он повернулся ко мне и воздел палец к небу. Спасибо, сложив руки на груди, как будто собираясь молиться, поклонилась тёте. Это ещё не всё. Мэр, как заправский оратор, выдержал паузу и, повернувшись ко мне, продолжил своё выступление. Хоть ты и несовершеннолетний, но мы решили сделать исключение и выдать тебе индивидуальный браслет-идентификацию. Ко мне подошел маг Румуал Тайроорс и защелкнул на моем запястье браслет. Затем, накрыв рукой с помощью короткого магического импульса, окончательно зафиксировал его. Поздравляю, он протянул мне свою руку для рукопожатия. Я шарашенно ответил на крепкое рукопожатие, Марк отступил от меня на пару шагов и потерял интерес ко всему происходящему. Он стоял полностью отрешённый, иногда кидая заинтересованные взгляды на мою тётю. "Во все доступы и инструкции ты найдёшь в браслете. А это поистине княжеский подарок. И от города мы решили вручить вам пару билетов в театр на ближайшую субботу в мою личную ложу". Закончил свою речь мэр и замолчал, ожидая нашей реакции. Тётя стукнула меня по спине и прошептала в ухо: "Что, стоишь столбом? Благодари, давай". "Спасибо", только и смог выдавить я и слегка поклонился. Марк, глядя на мои потуги изобразить благодарность, слегка поёрнулся и, развернувшись, отправился в прихожую, прощаясь на ходу. Когда за гостями закрылась дверь, тётя рухнула на стул и уставилась в одну точку. "Да что же это такое? Что же теперь будет?" начала она причитать испуганным голосом Да ну, что ты переживаешь? Что особенного произошло? удивлённо спросил я. Как что? Она вскочила со стула и начала ходить по комнате. Ты не понимаешь элементарных вещей? К нам пришёл мэр с журналистами и подарил тебе подарки, тем самым признавая за собой вину. Я уверена, он этого не забудет. Тётя прошла на кухню и стала хлопать дверцами шкафчика. Через некоторое время она вернулась с бокалом вина, по-прежнему очень озабоченная. Я, в принципе, не очень понимал её состояние. Ну, признала ошибку, но мы-то в этом не виноваты. Это журналисты предали всё огласке, с них и спрос. А вообще во всех мирах одно и то же. Как там было у Грибоедова: "Минуй нас, спущей всех печалей и барский гнев, и барская любовь". Тётя прогнала меня в комнату и, включив негромкую музыку в гостиной, осталась одна пить вино и успокаивать свои нервы. Устроившись за столом, я с любопытством принялся исследовать свой первый настоящий ибри индивидуальный браслет идентификации. Ибри выдаёт совсем совершеннолетним гражданам и заменяет им всё: это и паспорт, и кошелёк, и записная книжка, и даже простейший мессенджер. У меня на руке до этого момента уже был небольшой браслет с моей идентификацией и ограниченным кошельком, максимум 10 актов. Этокий детский вариант. А теперь у меня есть свой полноценный ибре. Выглядел он просто. Медный браслет шириной примерно 2 см полностью охватывал моё запястье. Нет ни замочков, ни шва. Устанавливает его маг, и без него снять браслет невозможно. Прикоснувшись к кибре пальцем, я вызвал небольшую голограмму-меню, которая зависла передо мной в воздухе. Никто, кроме владельца, не мог увидеть то, что там написано. Очень удобно. Первым делом я зашел в кошелек и удивленно присвистнул. На моем счету было пять тысяч актов. Это огромная сумма по местным меркам. Например, зарплата у моей тети — двести пятьдесят актов. То есть у меня на счету почти две её годовые зарплаты. Да, расскажу немного о местных деньгах. Основная денежная единица это акты. А в акте 100 китов, точнее будет сказать, 100 китов составляет один актив. Вот актив это уже деньги. Но в народе актив превратили в акт. Так обычно все и говорят. Проезд на автобусе стоит 10 китов. Хороший ужин или обед на двоих стоит от двух до пяти актов. В принципе, на тетину зарплату в 250 актов мы худо-бедно выживали. И пяти тысяч нам должно было хватить надолго. Так, что там еще интересного у меня в Ибрии? Право владения домом. Тут побольше текста, причем очень любопытного. Город Кируна, дом по адресу 2-я улица, Маруорс, владение номер 4. Право собственности стоит статус временное и приписка до полного вступления в права осталось 23 дня. Не знаю, что это значит, надо будет разобраться. Так, идём по меню дальше. Ученик школы магии номер 1, статус действующий. Следующий пункт ученик дворянской школы номер 2, выпускной класс, статус действующий. Ну, с этим всё понятно. В школы магии меня ещё не исключили, а в дворянской школе я уже числюсь. Листаем меню дальше. Список контактов и сообщений пуст. Вот ещё интересно. Информация обо мне. Сэмюэль Баркоррс, возраст 13 лет. Родители отсутствуют, погибли. Попечитель Линси Оборс. Магический статус 0. Герцекский дворянин 2. Судя по всему, это означает второе поколение. Вообще в княжестве с дворянским сословием дело обстояло примерно так. Есть княжеские дворяне это потомственные дворяне, как у нас когда-то на Руси были столбовые дворяне. Как правило, обретаются они в столице и не очень богаты, поэтому трудятся там на благо княжества. Мы хотя князь до сих пор может жаловать княжеское дворянство за особые заслуги, но это происходит очень редко. такими званиями не разбрасываются. Далее идут бароны. Это богатые княжеские дворяне. Например, наш город состоит по сути из пяти баронств. Но то раньше они сидели по замкам, а теперь времена другие. Хотя нет, замки у них наверняка по-прежнему имеются в родовых поместьях. Но проживать они предпочитают в городе. На своих территориях над баронами стоят герцоги. В герцогство входят обычно 3-5 городов. Ну и над герцогом уже самая высшая власть великий князь. Но я же являюсь герцогским дворянином второго поколения, самой младшей ветвью благородного сословия. Мои родители получили титул, отслужив положенные 10 лет, при этом являясь магами высшей третьего уровня. Но с этим дворянством есть одна проблема. Оно действует только на моих родителей и их детей, в данном случае на меня, но уже на моих детей оно распространяться не будет. Поэтому в моём статусе значится герцекский дворянин второго поколения. И это досадно. Я практически в самом низу социальной лестницы, ниже только простолюдины. Но хотя, если простолюдин сильный маг, у него гораздо больше шансов подняться по социальной лестнице, чем у меня. Мои размышления прервала тётя неожиданно ворвавшаяся, как всегда без стука, в мою комнату. Мы же в театр идём в субботу, а ты тут сидишь, «О чем ты только думаешь?» Начала она свою речь с обвинений, подозрительно глядя на меня. «И что?» Я удивленно поднял на нее взгляд. «У нас места в ложе мэра. И это послезавтра, если ты не понимаешь, о чем я». «Ну да». «В чем нам идти в театр? У меня нет одежды, подходящей для такого выхода. Да и ты из своего последнего нормального костюма давно вырос. Что же делать?» Она нервно начала мерить комнату шагами. может, ну его этот театр, не смело предложил я. Как это, ну его, нас пригласил сам мэр. Я практически никогда не выходила в свет, а тут возможность пообщаться с такими людьми. Она ткнула пальцем в потолок и, остановившись у моего шкафа с одеждой, заглянула в него. Минут урылась там, что-то бормоча себе под нос: "Нет, ничего не подойдёт. Позор, просто позор". Тётя, мы можем в субботу с утра пройтись по магазинам и всё купить. Ты опять хочешь меня опозорить? Ну, за что же мне это всё? Она картинно сделала глаза к потолку и взмахнула руками, потом замерла и медленно вернулась ко мне, наливаясь гневом. Магазин, говоришь? А на какие деньги ты вообще о чём вообще думаешь? Подожди, подожди. Я успокаивающе поднял руки. У нас теперь есть деньги. Много денег. «У меня на Ибре пять тысяч актов!» Тетя устала, села рядом на кровать и уставилась на меня. «Сколько?» Тихо и удивленно переспросила она. «Пять тысяч! На магазин нам точно хватит!» «Может быть, это ошибка какая-то? Откуда такие деньги?» Задумчиво произнесла она. «Там есть пометка на обустройство. Так что я уверен, что эти деньги выделили мне, ну или нам». Хочешь, я тебе переведу часть? Ты столько для меня всего сделала. В принципе, мне не жалко было расставаться с этими деньгами. Но я ещё слишком плохо знал окружающий мир и правила поведения в нём. А тётя, как ни крути, мой единственный родственник здесь. Неважно, что я считал её немного долбанутой, перевоспитаем. Нет, пусть деньги пока у тебя побудут. Там же ещё дом какой-то непонятный. Может, он полностью развалился, и даже этих денег нам не хватит, чтобы привести его в порядок? На удивление адекватно ответила она. "Давай так", решительно сказал я. "Сейчас переведу половину суммы, а оставшихся денег нам должно будет хватить и на переезд, и на одежду, и на ремонт. А если не хватит, ну, будем потихонечку приводить дом в порядок". Тётя покачала головой и взлохматила мои волосы. Ты стал уже такой взрослый. с грустью произнесла она. И когда успел? Через полчаса пререканий мы наконец-то приняли мой план. Воспользовавшись своим ибри, я перевёл тёте половину денег, и мы договорились в субботу отправиться за новой одеждой. Вечер выдался на редкость нервным и тяжёлым. Хоть я и был закалённым человеком, разные в моей жизни ситуации бывали. Но, как оказалось, всё это осталось в прошлом. А в настоящем теле Сэми реагировало совсем по-другому. Мне с трудом удавалось унять нервную дрожь, когда на меня кричала тётя. Я так и не смог смотреть прямо и смело в глаза мэру, как того хотелось лично мне. Выглядеть уверенным и независимым не получалось. Придётся работать над собой и в этом плане, грустно заключил я и, устроившись поудобнее, погрузился в магическую медитацию. Уж очень мне хотелось поделиться новостями с Сэмюселем. Сэмюсел сидел в кресле перед камином и, как всегда, читал книгу. Рядом с ним, прямо на полу, стояла целая стопка толстых фолиантов. Привет, он кивнул мне на соседнее кресло. Привет, ответил я ему, осматриваясь. Смотрю, ты удобно тут устроился. Молодец. Спасибо, немного смущённо ответил он. Тут его взгляд упал на мой новый браслет на руке, и глаза удивлённо расширились. "Это ибри? Откуда у тебя?" Я недоуменно посмотрел на свою руку. Да, браслет был на месте. Я думал, что во внутренний мир вещи не пронести, а тут у меня много новостей. И я пересказал ему события сегодняшнего вечера. Сэмме сидел и внимательно слушал меня, задавая уточняющие вопросы. Было видно, что ему очень интересно всё то, что происходит со мной. Вообще мне с ним повезло. У меня в голове обитал на редкость разумный подросток. "Послушай", обратился он ко мне. "Ты говоришь, что пойдёшь в другую школу?" "Да, Дворянская школа номер 2. Так в выписке указано". И я махнул у него перед носом браслетом. "Но ты ещё числишься пока в магической, правильно?" "Да, и Я не понимал, к чему он ведет. Думаю, как пойду в новую школу, в старую и перестану числиться. Тогда ты не сможешь посещать отдел с книгами по магии в главной библиотеке города, а там столько еще не прочитано и не изучено. Он завел глаза к потолку и грустно вздохнул. «Зачем она нам нужна, эта библиотека? Ты же сам знаешь, что шансов стать магом практически нет», — удивленно спросил я. Шансы, что ты, являясь нуликом, сможешь попасть в магическую медитацию, тоже практически нулевые. Были нулевые, но вот мы с тобой здесь. А в своё подсознание сильные маги в лучшем случае попадают годам к 30-40. Так что надо продолжать учиться. Тем более здесь я могу пользоваться магией. И зачем тебе здесь магия? От кого ты тут будешь щиты создавать и в кого файерболлами кидаться? Ехидно спросил я. Ну, он замёрзся. Мало ли, всё равно, я тебе составлю список книг, которые надо прочесть. Ну, пожалуйста, тебе жалко, что ли? Он скорчил весьма жалостливое лицо. Мне ничего не оставалось, как согласиться на его условия. Ещё один вопрос мучил меня. Почему здесь появился браслет? Ведь, насколько я помню, вещи из реального мира невозможно взять с собой в магическую медитацию. Если бы ты покопался в своих воспоминаниях, ты бы сам понял. Устал объяснять всем, глядя на меня как на неучу. Сюда вещи принести нельзя, но магические вещи оставляют свой след и проявляются в твоём подсознании в виде проекции этих вещей. Здесь с ними можно взаимодействовать и оперировать ими. Часто подсознание используют как некую лабораторию. Тренируются составлять заклинания, работать с артефактами и с рунами. Это очень удобное пространство. М- любопытно, проговорил я, что-то смутно припоминая. Маги вроде так и создают свои самые сильные заклинания. Мысленно рисую здесь вязь рун, которые остаются с ними в реальном мире, и их надо только запитать силой. Мы с тобой тоже можем так делать, правда, в реальном мире нам нечем их запитывать. И я грустно развёл руками.